Около селения Царева Займища усмотрена весьма выгодная позиция, и главнокомандующий определил дать сражение. Начались работы инженеров, и армия заняла боевое расположение. Места, открытые, препятствовали неприятелю скрывать его движение. В руках наших возвышения, давая большое превосходство действию нашей артиллерии, затрудняли приближение неприятеля, отступление было удобно. Много раз армия наша, приуготовляемая к сражению, перестала уже верить возможности оного, хотя желала его нетерпеливо. Но приостановленное движение армии, ускоряемые работы показывали, что намерение главнокомандующего решительно, и все возвратились в надежде видеть конец отступления получено известие о назначении генерала от инфантерии князя Голенищева-Кутузова главнокомандующим всеми действующими армиями и о скором прибытии его из Санкт-Петербурга. Почти вслед за известием приехал в царево займище князь Кутузов и принял начальство над первой и второй западными армиями. Если единоначалие не могло совершенно прекратить несогласие между командующими армиями, По крайней мере, оно было уже безвредно и продолжалось под лучшими формами. Но возродило оно ощутительным образом в каждом из подчиненных надежду на прекращение отступления, большую часть порядка и успехи. Несправедливо было бы упрекать генерала Барклая де Толли отступлением. При Смоленске видно было превосходство сил неприятельских и точнейшие полученные сведения делали его необходимым. Князь Кутузов на пути своем к армии приказал московскому ополчению следовать в соединении с армией. Главнокомандующий, справедливо недовольный беспорядочным командованием атамана Платова арьергардом, Уволив его Атонова, позволил отправиться из армии, и он находился в Москве, когда князь Кутузов дал ему повеление возвратиться к донским казакам в армии. Арьергард получен генерал-лейтенанту Коновницыну, и он, отступая от Вязьмы, упорно защищался на каждом шагу. Первый приказ князя Кутузова был об отступлении по направлению на Гджацк. В нем объяснена была потребность присоединить идущие к армии подкрепления. От Гжатска в арьергарде было несколько горячих сшибок с чувствительной с обеих сторон потерей. Но генерал-лейтенант Коновницын доставлял армии несравненно более спокойствие, нежели прежде атаман Платов. В Гжатск прибыли войска под командой генерала Милорадовича в числе 16 тысяч человек и разделены по полкам. Князь Кутузов вознамерился дать сражение близ Колодского монастыря. Также производилось построение укреплений, и также позиция оставлена. Она имела свои выгоды и не менее недостатков. Правый фланг, составляя важнейшие возвышения, господствовал местами на протяжении всей линии. Но если бы невозможно было удержать его, отступление делалось затруднительным, Тем более, что в тылу лежала тесная и заселенная долина. Здесь оставлен был арьергард, но в 12 верстах назади избрана для обеих армий позиция приселения Бородине, лежащим близ Москвы реки. Знаменитость его места требует некоторого описания. Впереди правого фланга протекала в крутых берегах местами неприступных речка Калача, Самый фланг упирался в лес, где сделаны большие засеки. На обширном поле, прилежащем лесу, устроено укрепление, охраняющее и конечность, и тыл фланга. Поле для действия кавалерии удобное, обнаруживало всякое движение. Недалеко от Бородина, по большой дороге, на высоте усиления горки находилась батарея. Подошва высоты обнесена окопом под защитой пехоты. Впереди село Бородино, занятое передовыми войсками, соединялось с позицией мостом через реку Калачу. В центре позиции, при линиями войск, лежала главнейшая высота, господствующая над окрестностями во всех направлениях, и занята была сильной батареей от Второй армии. Здесь была конечность левого фланга Первой армии. Перед батареей на картечный выстрел простиралось чистое поле пересеченная широкой и глубокой долиной, совершенно от нас сокрытой. До спуска в сие углубления с противоположной стороны доходил весьма частый лес. В левую сторону от батареи незначительные возвышения оборонялись построенным твердым редутом, а конечность левого крыла Второй армии обращалась к обширному и весьма частому лесу, отделенному от редута тесной долиной единственно для действия кавалерии на всем крыле. На малое расстояние в лесу войск протягивалась глубокая лощина, неудобная для сообщений. В версте от левого крыла проходила через лес старая почтовая дорога на Можайск, склоняясь в обход позиции. Князь Кутузов, осматривая расположение войск, приказал отслонить левое крыло так, чтобы глубокая лощина пролегала перед его фронтом, Конечность Онова в новом месте приказал укрепить несколькими флешами. За этой переменой редут, оставаясь далее пушечного выстрела, сделался совершенно для нас бесполезным, и потому защищать и удерживать его было не нужно. В прямой линии устроения армии сделан перелом у самого центра позиции. Августа 24 четвертого числа «Арьергард» Стремительно атакованный, долго защищаясь против собравшихся превосходных сил неприятеля, должен был, наконец, вступить рано в позицию. На левом крыле часть арьергарда, составленная из войск второй армии, отступала так поспешно и о движении своем, не предваряя армию, что преследующий неприятель появился на высотах прежде, нежели переменена была позиция по указанию князя Кутузова. Передвижение производилось пред лицом неприятеля, и, как ни быстро было совершено, дан был неприятелю повод к атаке. Бесполезный редут надлежало удерживать по необходимости, чтобы войскам дать время занять назначенную им линию, иначе мог неприятель препятствовать и даже привести войско в замешательство. По устранению их должно было тотчас оставить редут. Командующий 27-й дивизией генерал-майор Неверовский не смел сделать того без приказания. Частный начальник генерал-лейтенант князь Горчаков не усмотрел пользы ее оставить. Продолжались атаки неприятеля на редут и лес, устойчиво нами защищаемые. И вскоре, превратясь в дело весьма упорное, заставили большую часть войск второй армии принять в нем участие. И оно продолжалось до глубокой ночи. Видно было решительное намерение неприятеля овладеть редутом, и не раз нами потерянный, был он возвращен штыками. Не раз взяты были у неприятеля орудия – но огонь сильнейших батарей исторгал их из рук овладевших ими атака на батареи наших керосир второй дивизии имела полный успех и взята несколько пушек но обращаясь между лесом и высотами сильно занятыми дивизия подверглась чувствительному урону отчаянно оборонявшая редут пехота должна была наконец оставить его в руках неприятеля с малым числом орудий И сражение прекратилось. 25 августа армии в полном бездействии обозревали одна другую. В ночи взят у нас редут приселение Шавардине. Из него видно левое наше крыло со всеми недостатками местности, недостроенными укреплениями. И не могло быть сомнения, что оно будет предметом атак. И уже в том направлении замечены генералом Бениксоном главные силы неприятеля хотя по превосходству повсюду было их достаточно. Исправляя должность начальника главного штаба всех действующих войск при князе Кутузове, он предложил как меру предосторожности сократить линию заблаговременно, оставя на правом крыле, в лесу и засеках, несколько егерских полков. Два пехотные корпуса, бесполезно стоящие поблизости, передвинув к центру, дабы могли вспомоществовать второй армии. Предложение неуважено. Неприятель на левом фланге устроивал итальянскую армию в оборонительное положение. Воздвигались окопы и батареи против довольно открытой местности, удобной для наступательного действия нашей конницы в большом количестве. Рано утром князь Кутузов осматривал армию. Не всюду могли проходить большие дрожки, в которых его возили. Немногие из генералов и малая свита его сопровождали. Я ехал у колеса для принятия приказаний. Генерал Бенниксен остановил его у возвышения, господствующего над окрестностью, на котором конечность крыла второй армии, правого, занимало только что начатое укрепление, вооруженное 12 батарейными и 6 легкими орудиями. Прикрытием служила пехотная дивизия корпуса генерала Раевского. Возвышение это называл генерал Бениксон ключом позиции, объясняя необходимость употребить возможные средства удерживать его, ибо потеря его может быть причиной гибельных последствий. Князь Кутузов ограничился тем, что, не изменяя положение первой армии, приказал левое ее крыло довольно далеко отклонить назад, отчего конечность избегала внезапных атак скрывающегося в лесу неприятеля и возможности быть обойденную. Но в то же время преломление линии, образуя исходящий угол, давало неприятелю выгоду продольных рикошетных выстрелов. Никаких более не сделавших распоряжений, князь Кутузов возвратился в квартиру 26 августа. Настал, наконец, желанный день. Скрывающееся в тумане солнце продолжило до шести утра обманчивое спокойствие. Первые лучи его осветили то место, где с полным самоотвержением готовы русские принять бестрепетно неравный бой. Здесь, величественная Москва, участь твоя вверяется жребию. Еще несколько часов, и если твердую грудью русских не будет отвращена грозящая тебе опасность, развалины укажут место, где во времена благоденствия ты горделиво вздымалась. В шесть часов утра замечено движение в неприятельских войсках против правого нашего крыла, и вскоре началась атака на село Бородино. Впереди его гвардейского егерского полка батальон, содержавший передовые посты, опрокинут, и менее нежели в полчаса весь полк в замешательстве отброшен до моста через речку Калачу, и по левому ее берегу рассыпали стрелки его во множестве. Стоявший против моста первый егерский полк стремительно бросился вперед, Обратил неприятеля и пропустил гвардейских егерей, которые тотчас отосланы в свою дивизию. Опасно было положение первого егерского полка, отдаленного от прочих войск, почему приказано командиру Онова, не занимая села Бородина, отойти за речку и сжечь мост. Стоявшая близне рота легкой артиллерии отогнала стрелков, и тем ограничилось действие на этом пункте. Видно было, что не здесь ожидать надлежало важнейших предприятий. Вдруг загорелся на левом нашем крыле пушечный и ружейный огонь. Двинулись страшные громады сил, и, невзирая на сопротивление наше, в ужасающем виде, медленными подойдя шагами, овладели укреплениями нашими впереди села Семеновского. Недолго, однако же, могли удерживаться в них изгнанные, с беспримерным уроном отступили. Раздраженный неудачей неприятель собрал рассеянных, присоединил к ним свежие войска и возобновил нападение. Полки, наступающие, разрушаемые губительным огнем наших батарей и пехоты, шли бестрепетно вперед. Дивизии графа Воронцова и Неверовского встретили их штыками – И любимое оружие русского солдата одно могло продлить сопротивление. Из рук в руки переходили батареи. Потеря с нашей стороны выше вероятия, и граф Воронцов ранен. Командир сводной гренадерской бригады полковник князь Контакузин, изгоняя неприятеля из захваченного им укрепления, убит распоряжающий семи войсками на оконечности левого крыла армии генерал-лейтенант князь Горчаков II Андрей Иванович получил рану. Главнокомандующий князь Багратион, одушевляя войска, идущие вперед своим присутствием, чувствуя себя пораженным и избегая вредного действия на дух боготворящих его войск, скрывает терзающую его боль, Но, ослабевая от истекающей крови, в глазах их едва не упадает с лошади. В мгновение пронесся слух о его смерти, и войск невозможно удержать от замешательства. Никто не внемлет грозящей опасности, никто не беспокоится о собственной защите. Одно общее чувство — отчаяние. Около полудня вторая армия была в таком состоянии, Что некоторые части ее, не иначе как отдаля на выстрел, возможно было привести в порядок. Прибыл с донесением к князю Кутузову полковник князь Кудашев и обстоятельно представил положение Второй армии. Князь Кутузов дал повеление корпусу графа Астермана идти туда поспешнее и соединиться с корпусом Боговута, незадолго пред сим посланным отправлены полки гвардейской пехотной дивизии генералу от инфантерии Дахтурову поручил начальство над войсками второй армии и всеми вообще находящимися на левом крыле мне приказал отправиться немедленно во вторую армию снабдить артиллерию снарядами в которых оказался недостаток удостоил меня доверенности представить ему замечания мои Если усмотрю средства полезные в местных обстоятельствах настоящего времени. Известно мне было, что начальник главного штаба второй армии граф Сен-При ранен, и немногих весьма имея знакомых между заменившими прежних начальников, ожидал я встретить большие затруднения, и чтобы не появиться вполне бесполезным, предложил начальнику артиллерии первой армии графу Кутайсову назначить в распоряжение мое три конно-артиллерийские роты с полковником Никитиным, известным отличной своей храбростью. Во весь карьер неслись роты из резерва, и Никитин уже при мне за приказанием. Между тем генерал Тучков, видя совершенное расстройство второй армии, потерявшей главного и важнейших частных начальников, И что невозможно рассчитывать на твердое сопротивление раздробленных частей ее, велел третьему его корпусу немедленно войти в бой, занял конечность левого крыла армии Первой гренадерской дивизии и успел стать на Можайской старой почтовой дороге, где близ селения Утицы находились уже польские войска, предводимые князем Понятовским. Началась канонада против слабой нашей батареи, стоявшей на кургане, и остановлены быстрые шаги неприятеля к успехам. Допустить его утвердиться на этом пункте было для нас опасно. Генерал Тучков I, лично указывая путь храбрым гренадерам первой дивизии под картечным огнем, удержал место, охранил укрепление, но тяжелая нанесенная ему рана не допустила подвига более прочного. При Утица 3-я пехотная дивизия, опрокинув стрелков, долго боролась с подкреплявшими их массами. Мужество генерала Коновницына явилось в сей день в полном его блеске. Под начальство его поступил Третий пехотный корпус. Генерал Боговуд со вторым корпусом вышел на старую можайскую дорогу. Когда послан я был во Вторую армию, граф Кутайсов желал непременно быть со мною. Дружески убеждал я его возвратиться к своему месту. Напомнил ему замечание князя Кутузова с негодованием выраженное за то, что не бывает при нем, когда наиболее ему надобен. Не принял он моего совета и остался со мною. Приближаясь ко второй армии, увидел я правое крыло ее на возвышении, которое входило в корпус генерала Раевского. Оно было покрыто дымом, и охранявшие его войска рассеянные. Многим из нас известно было и слишком очевидно, что важный пункт этот, по мнению генерала Бенниксона, невозможно оставить во власти неприятеля, не подвергаясь самым гибельным последствиям. Я немедленно туда обратился. Гибельно была потеря времени, и я приказал из ближайшего шестого корпуса уфимского пехотного полка, третьему батальону майора Демидова идти за мной развернутым фронтом, думая остановить отступающих. Долго при неравных средствах слабое укрепление наше держалось против сосредоточенного огня сильных неприятельских батарей, но при находящихся в нем 18 орудиях не было уже ни одного заряда, и угасший огонь их облегчил приближение французов. В тесноте укрепления весьма мало пехоты помещалось в нем во внутренности его. Стоявшая снаружи, истребляемая картечью, рассеяна. Недостаточно были способы для защиты местности. При всех усилиях известного неустрашимого генерал-майора Паскевича, командующего дивизией. Позицию осматривал генерал Раевский, но лично не находился во время атаки, которая произведена совершенно внезапным образом. Подойдя к небольшой углубленной долине, отделяющей занятое неприятелем возвышение, нашел я егерские полки 11, 19 и 40, служившие резервом. Несмотря на крутизну восхода, приказал я егерским полкам и третьему батальону уфимского полка атаковать штыками, любимым оружием русского солдата. Бой яростный и ужасный не продолжался более получаса. Сопротивление встречено отчаянное, возвышение отнято, орудия возвращены, и не было слышно ни одного ружейного выстрела. Израненный штыками, можно сказать, снятый со штыков, неустрашимый бригадный генерал Бонами получил пощаду. Пленных не было ни одного, из всей бригады спаслись бегством немногие. Признательность генерала за оказанное ему уважение была совершенна. Урон со стороны нашей весьма велик и далеко не соразмерной численности атаковавших батальонов. Три конно-артиллерийские роты прибывшего со мною полковника Никитина много содействовали успеху. Расположенные по левую сторону от возвышения долго обращали они на себя огонь неприятельских батарей сильнейшего калибра. «Граф Кутайсов расстался со мною при самом начале атаки возвышения, и я уже не видал его более. Не встретился со мною и генерал Паскевич, которого разбросанная дивизия по сторонам возвышения толпами нестройными погналась за спасающимися, и, как слышно было, их видели вместе среди толпы. По занятии возвышения я приказал бить сбор» и ко мне явился раненый полковник Саваини с малым числом офицеров и нижних чинов. Опасаясь, что опрокинутые толпы наши приведут за собой усильного неприятеля, и он лишит нас приобретенных успехов, послал я адъютантов моих и других офицеров, дабы поспешнее возвратить их и тем обнаружить лежащую впереди местность. После жестокой схватки батальоны мои были малочисленны, При орудиях в укреплениях ни одного заряда. Нападение угрожало очевидно. Всюду, где есть опасность, находился главнокомандующий военный министр. Внимательно наблюдая за действиями, он видел положение мое. И не ожидая требования помощи, прислал немедленно батарейную роту и два полка пехоты. Так что под руками у меня было все готово и все в излишестве» сосредоточив достаточные силы он предотвратил попытки итальянской армии, ставший довольно твердую ногою и заменив свежими войсками утомленные я отправил их в резерв три конно артиллерийские роты с полковником никитином понесшие урон в неравном бою обратил в прежнее их место на левом нашем крыле прибыла из резерва вторая гренадерская дивизия принца Карла Мекленбургского, служившая большой помощью, но вскоре он ранен. Генерал Дохтуров повсюду среди опасности ободрял своим присутствием войска, свидетелей его неустрашимости и твердости, но заменить не мог князя Багратиона, его быстрой распорядительности, верования в него приверженных ему войск. По свойству местности, сражаясь с частями, Керосирские полки и вообще конница наша Быстротою атак имела очевидные выгоды на своей стороне Но лишалась их от многочисленности неприятеля И возобновляемых им свежими силами нападений Преследуя опрокинутую Являлся он предполками нашей гвардии Измайловский и Литовский, устроенные в каре, стояли твердо Но не остановили его залпы Многие нашли смерть на штыках, и значительный урон мог один понудить удалиться. Тогда же полки, Преображенский подвергся действию артиллерии, Семеновский несравненно с меньшей потерей, Финляндский рассыпан был в стрелках. Облегчая действия второй армии, несколько прежде приказал князь Кутузов генерал-адъютанту Уварову с гвардейским резервным кавалерийским корпусом и атаману Платову со всеми казаками и их артиллерией действовать на левый фланг неприятеля. Внезапное появление произвело общее в лагере движение. Стремительно собиралась пехота, выдвигалась артиллерия, со многих позиций направлены в помощь отряды. По всей линии действия неприятеля были менее настойчивы, и многим им казалось это время отдохновением. Командующий гвардейской легкой артиллерийской дивизией генерал-адъютант граф Орлов-Денисов, следуя собственному соображению обстоятельств, не мог извлечь из них никакой пользы. Остановил полки, открыл батареи далекие и слабые, потерял время. И потом, хотя под сильным огнем отважно пошли полки за ручей, протекающий в крутых берегах, в речку Калачу. Итальянская армия была вся под ружьем, некоторые части ее устроены в каре, и в одном из них находился вице-король итальянский. Атамана Платова совершенно одинаково были соображения и более распорядительности. Войска наши не приобрели успеха, мало нанесли вреда и подверглись урону. Генералу Уварову приказано возвратиться. Атаман Платов за ним последовал. Временно смягчивший бой возгорелся с обеих сторон. Гром более тысячи орудий артиллерии производил непрерывный рев. Не слышны были ружейные выстрелы. Повсюду, где возможно было, кавалерия заменяла пехоту. На старой Можайской дороге второй корпус неустрашимого Багавута в борьбе с превосходным неприятелем удерживался с твердостью но слабая наша батарея против селения утицы была уже в его руках чрезвычайная густота леса была единственным препятствием обойти его стылу очевидно было что не иначе он мог удержаться в расположении своем разве при чрезвычайных пособиях недостаточно были средства наши и князь кутузов пребывающий постоянно на батарее усиления горки не видя близко мест, где явно было, сколько сомнительно и опасно положение наше, допускал надежду на благоприятный оборот. Военный министр, все обозревая сам, давал направление действиям, и ни одно обстоятельство не укрывалось от его внимания».